Всю последующую неделю командант был слишком занят, чтобы обеспокоиться внезапным исчезновением миссис Хиткоут Килкун. группа следователей, прибывшая из Центральной службы безопасности в Притории, выехала в Везен разбираться на месте в произошедшем. «Допросите там, как следует владельца магазина», — посоветовал им командант. «Он многое может рассказать». Сотрудники службы безопасности попробовали допросить его и были взбешены его категорическим отказом говорить на «Африканс». «Я легавых навидался, и с меня хватит», — заявил владелец магазина одного. «Я так отсюда просто выставил. А сейчас выставлю и вас. Здесь Малая Англия. Проваливайте отсюда ко всем чертям». Следователи возвратились в приторию, подтвердив, что командант безукоризненно провел все дело и упрекнуть его не в чем. Тот факт, что при осмотре трупы мужчин оказались одеты в женскую одежду, а единственная женщина-маркиза в остатке какой-то портупеи, лишь подтвердил обоснованность утверждения команданта, что люди, ставшие жертвами действий полиции, готовили заговор против республики. Действия команданта во всем этом деле получили благоприятный отклик даже на уровне кабинета министров. Вот что значит угроза терроризма. Теперь все избиратели будут на нашей стороне, отметил министр юстиции. Эх, перед каждыми бы выборами до да подобный случай. Лейтенант Веркрамп, все еще продолжавший пребывать в больнице в Форт-Репере, отнесся к завершению этого дела с несколько иной стороны. Теперь, когда у него не было больше причины притворяться душевно больным, Веркрамп вновь обрел достаточную ясность мысли, чтобы расценить свои предложения доктору фон Блеменстейн выйти за него замуж как результат временного помутнения рассудка. «Я же был ненормальный», — ответил он врачихе, напомнивший ему об их помолвке. Доктор фон Блеменстейн укоризненно посмотрел на него. «И это после всего, что я для тебя сделала», — проговорила она. «Да уж, действительно сделала. Лучше бы не делала», — ответил Веркрамп. «А я уже наметила. Такое прекрасное свадебное путешествие с сожалением протянула врачиха». «Без меня», — ответил Веркрамп. «Я уже на напутешествовался. До конца жизни хватит». «Это твое окончательное слово?» спросил докторша. «Да», — ответил Веркрамп. Доктор фон Блименстейн вышла из палаты и приказала дежурной медсестре надеть наверх крампо смирительную рубашку. Через 10 минут это было сделано. Тем временем доктор фон Блименстейн уединилась в кабинете с больничным священником. Когда после обеда командант фон Хертон приехал в Форт Рейпер поинтересоваться состоянием Аарона Гейзенхеймера, его встретила доктор фон Блименстейн, одетая, по мнению команданта, весьма нарочито. На ней была яркая цветочная шляпка и костюм из акульи кожи. «Куда-нибудь собираетесь?» — спросил ее командант. За всеми перипетиями последнего времени он совершенно позабыл о предстоящем бракосочетании Веркампа. «Мы едем в свадебное путешествие, в Муйзенберг», — ответила врачиха. Командант Ван Хейрден выпрямился в кресле. «А Веркамп уже хорошо себя чувствует?» — спросил он. Доктор фон Блименстейн, все еще находившийся под впечатлением галантности, проявленный командантом во время их последней встречи, не уловила скрытый смысл его вопроса. «Нервы еще немного шалят, но самую малость», — ответила она. «Но, думаю, это пройдет безо всяких последствий». Она немного поколебалась, а потом все же продолжила. «Я понимаю, что прошу от вас слишком многого, но не согласились бы вы быть нашим шафером». Командант Ван херден не знал, что и ответить. Его привлекала возможность в какой-то степени способствовать соединению брачными узами человека, принесшего ему столько неприятностей с женщиной, любить которую было совершенно невозможно. Доктор фон Блименстейн в роли миссис Вер Крамп «Такого и врагу не пожелаешь». «Надеюсь, он отказался от мысли о возвращении на прежнюю должность», с надеждой в голосе спросил командант. Доктор фон Блименстейн с удовлетворением рассеяла все его сомнения. «Не волнуйтесь», — сказала она, — «как только мы возвратимся из свадебного путешествия, Бальтазар сразу же выйдет на работу». «Понимаю», — сказал командант, вставая, — «в таком случае мне лучше переговорить с ним прямо сейчас». «Он в отделении э, гипнотерапии», — сказала врачиха, когда командант уже выходил из комнаты. «Передайте ему, что я скоро приду!» Командант вышел в коридор и спросил у дежурной сестры, как найти это отделение. Проводив его и открывая перед ним дверь в палату, сестра улыбнулась. «Вот ваш, счастливчик», — сказала она, пропуская команданта внутрь. Веркрамп сидел на постели в окружении невероятного количества хризантем. «Вы тоже?» — простонал Веркрамп, когда командант вошел и сел на стул возле кровати. «Передайте — Просто заглянул узнать, не надо ли тебе чего, — сказал командант. — Я и понятия не имел, что ты женишься. — Я не женюсь, — ответил Веркамп. — Меня женят. — Я смотрю, у тебя по такому случаю даже новая смирительная рубашка, — произнес командант, нерасположенный обсуждать щекотливые темы. — Она уже скоро не понадобится, — сказала сестра, — ведь правда? Сестра взяла шприц и... откинув одеяло, перевернула Веркампа на живот. «Не хочу!» – закричал был Веркамп, но сестра уже воткнула иглу ему в спину. Когда содержимое шприца было перекачано и сестра вынула иглу, командант испытал прилив заметного возбуждения, а Веркамп, напротив, погрузился в странную тупую апатию. «Вот и порядок», – сказала сестра, снова переворачивая его на спину и развязывая смирительную рубашку. «Больше эта противная штука нам не понадобится, да?» «Да», — ответил Веркрамп. Сестра улыбнулась к команданту и вышла из палаты. «Послушай», — спросил командант, пораженный тем, чему он только что стал свидетелем. «Ты и вправду не хочешь на ней жениться?»